Глава шестнадцатая. Бреду некоторое время по саду, лениво разглядывая деревья и кустарники. Цветов здесь в разы меньше, видимо, садовники устали и решили дальше засадить сад, чем попроще. В моей голове каша, а на душе обида. Настоящее помешательство – «Этот наш поцелуй». Только я рассуждала о дружеском общении, как королю приспичило распустить свои руки, или, вернее, сказать губы, как будто до этого было мало нерешенных вопросов и непонятных интриг. И, кстати, об одной из них. Почему-то я до сих пор прохлаждаюсь на улице, если могу бежать в библиотеку за поиском книг о пророчествах, празднике урожая и о престонаследии ире. Правда, я не знаю, где мои новые покои. Да и библиотека, собственно, тоже. Ну ничего, может быть, какого-нибудь слугу встречу для разнообразия. Резко разворачиваюсь и спешу во дворец. Что-то да найду, если поспешу, пока про меня снова не вспомнили. Удивительный край. Стоит мне дойти до дворца, а людей снова и след простыл. Кареты нет, даже стражников не видно. Странный у них распорядок дня. Сбегаю по лестнице и открываю широкие двери. Внутри темно по сравнению с улицей. Некоторое время фокусирую зрение, дабы привыкнуть. В очередной раз любуюсь убранством, почему-то невольно ощущая себя попавшей в свой любимый мультик. А красавице и заколдованном хозяине замка вместе с его домочадцами. Героиня сказки справилась с его проклятием и получила в дар жизнь с любимым. Я согласна, награду просто жизнь. Да и Сессиал не похож на заколдованное чудовище. Тот внутри был добр, а этот полон интриг. Неспешно иду по извилистым коридорам и, естественно, никого не встречаю. Во все подряд комнаты не считая, нужным заглядывать. Библиотека наверняка должна быть за широкими дверьми. Натыкаюсь на лестницу и решаю подняться на следующий этаж. Интересно, меня кто-нибудь будет искать, если я не объявлюсь к ночи? В конце концов, блуждание вслепую мне порядком надоедает. И я открываю первое попавшееся помещение, кстати, с двойными дверьми. Кабинет алхимика. Задаю сама себе вопрос вслух. Здесь стоит стол, много различных красивых приборчиков, применение которым я, к сожалению, не могу придумать. И целых два стеллажа с книгами. Не библиотека, но мало ли, вдруг у них история королевства стоит в каждом помещении с книгами. Такая литература действительно находится. Мое предположение верно, как и то, что я с легкостью понимаю письменную речь. Это радует, поскольку быть неграмотной принцессой было бы ужасно. Меня ведь тогда и ребенок смог бы обмануть. Впрочем, пока и без письменности, меня прекрасно обводят вокруг пальца все, кому не лень. Усаживаюсь в глубокое кресло и начинаю изучение. Надеюсь, хозяин кабинета будет не против моего вторжения. История, везде история. Лично мне учебники по ней были всегда скучны. Гораздо интереснее было вычитывать в параллельных источниках какие-то личные описания из жизни исторических личностей, чем заучивать сухие даты из учебника. Но главное, мне все-таки удается узнать, в один переломный момент Наирия становится обязанной Срединным землям. Они помогли со стремительно угасающей в королевстве магией и с еще одним конфиденциальным вопросом, вследствие чего король взял в жены первую принцессу, разрозненных земель. А последующие, видимо, должны были продолжать традицию, дабы магия не покидала Наирию. Но что за второй? Конфиденциальный вопрос. Не написали. А жаль. С праздником урожая тоже все более-менее ясно. Людям необходимо отмечать наступление Нового года и почему бы не сделать это после того, как собрали урожай. Пока никакого криминала. Вот только нигде не упоминается, с чего вдруг король с принцессой должны укреплять свои взаимоотношения до этого праздника. И какой такой ритуал соединения их ожидает? Должно быть для подобной информации необходимо поискать книгу с менее официальной информацией. Может, что-то вроде «Народные обряды на Ири? Поднимаюсь на ноги, чтобы вернуть историю на место я заботиться поиском новой информации. Засовываю фолиант и хочу сделать шаг в сторону, но понимаю, что что-то вокруг меняется. Я не могу двинуться. Подошвы обуви словно приклеились к полу. Одновременно с моим открытием в кабинете откуда-то поднимается ветер. Он раскидывает по полу чужие листки. Дверь захлопывается и вместе с этим прекращается сквозняк. Если честно, я не успеваю испугаться, но следующая неожиданность вызывает у меня тревогу. Я знала, Мелия, что ловушка сработает. Прости, что не пришел раньше. Слышу я голос советника короля прямо за своей спиной.